«Она победила!» И все. Хардинг откидывается назад, и острые ждут, что скажет МакМёрфи. МакМёрфи видит, что его загнали в угол. С минуту он смотрит на их лица, потом пожимает плечами и встает со стула. «Ой, черт с ней! Мне от этого ни жарко, ни холодно!» «Вот видите, ни жарко, ни холодно!» «Не желаю, черт возьми, чтобы старая ведьма...» Угостило меня тремя тысячами вольт. Тем более удовольствия там никакого, так и спортивного интереса. Вот именно. Хардинг победил в споре, но никого это не радует. МакМёрфи зацепил большими пальцами карманы и пробует засмеяться. «Нет, ребята, конец у нас один, и за даром состоять при яйце резкие...»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 «Хорошо, ладно, Макмерфи потирает руки, вот что я думаю. Вы, чудаки, кажется, думаете, что она у вас прямо чемпионка, прямо, как ты ее там назвал? Ага, неуязвимая женщина. Интересно знать, сколько из вас так крепко уверены в ней, что готовы поставить на нее денежку?»